Глава 10. анджело «Сэр, пока слишком опасно. Толпа веснуется». Нанятые охранники не могли гарантировать анджело Джори безопасного прохода в портал, отчего тот был просто в бешенстве, желаемое настолько близко. «Азиаты. И почему нельзя дать денег полицейским, чтобы его беспрепятственно и со всем пиететом провели карки перехода в его собственный мир?» На площади перед небоскребом Его уже бывшей компании в настоящее время творился сущий кошмар. По мере распространения информации к порталу стекались все новые и новые люди, желающие перейти в тот прекрасный мир. Все заслоны полиции были, походя, сметены. Первый день открытия перехода бушующая толпа раздавила и затоптала 28 человек, умерших в нескольких шагах от бессмертия. Но и во второй день ситуация не хотела входить в цивилизованное русло. «Сэр, нам доложили, что в Инчхоне, это недалеко отсюда, на стадионе, открыли второй портал», возбужденно доложил глава охранников. «Срочно, едем туда, машины готовы». Анжела решил подстраховаться, наняв себе в помощь клан наемников из США, что прилетели в Корею вскоре вслед за ним. «Сэр, я думаю, что на метро будет гораздо быстрее». «Станция как раз рядом с нужным стадионом». «Метро?» — сначала было возмутился старик. «Окей, по коням». Они большой группой успели протиснуться на стадион незадолго до того, как полиция смогла перекрыть проходы в спортивное сооружение, пытаясь не допустить той же давки, что у первого перехода. Анджела нетерпеливо понукал охрану, чтобы как можно быстрее оказаться в единственной. Наемники решили помочь нанимателю. Наплевав на очередность, они стали расталкивать впереди стоящих. Наконец, Переход. Вокруг Анжела забряцало железо на мощных мускулистых телах. Он же с благоговением поднял голову вверх, взирая на солнце. Он здесь, в новом мире. Это просто счастье. Позади наемников из арки Перехода вышли те, кого они бесцеремонно отпихнули в реальном мире. «Эй, вы чего творите? Не могли подождать пару минут?» На корейском спросил один из игроков у наемников. Те, к сожалению, корейского не знали, поэтому предпочли агрессивно ответить на американском английском. Шаркнули металлом вынимаемые из ножен мечи. За обиду придется заплатить кровью. Корейский маг зарядил на толпу американцев огненный дождь и пошло-поехало. Пылу довольно скоротечной схватки никто не заметил, что старичок, из-за которого все началось, кулем осел на землю. «Нгок, смотри, тут какой-то хер слепил себе аватарку старика!» — весело прокричал один корейский игрок другому после победы над группой америкашек. «Его облутать не получается, какой-то странный он, вообще никакой информации по нему не вижу. И не пропадает после смерти почему-то. Тхай, походу, это реальный труп, валим отсюда!» Для мира единственный Анджело джорри уже давно был мертв. гран Появившийся буквально у нас под носом телепорт на землю первоначально вызвал нешуточный переполох в клане ра -Морана. Как ни странно, это даже пошло нам на пользу. Вскрыло скрытый, но вызревший гнойник, когда некоторые сорвавшиеся состояли в нашем клане только потому, что не видели иного варианта достойной жизни. Надежность и уверенность — это точно не про них. Да, мы прилично потеряли в численности, но зато приобрели в качестве. Тем, кто не побежал из клана, пытаясь вернуться обратно в реальный мир, отныне гораздо больше доверия. Не скрою, мы сами, компании, прогулялись к арке, прорываясь сквозь прущую навстречу толпу с единственной целью — узнать, возможен ли этот переход на Землю. Как выяснилось, нет. Сорвался — живи в новом мире. Хотя, со слов проникших в игру не сорванных им пока вроде как открыт путь в обе стороны. Обстановка серьезно осложнилась, но не думаю, что как-то менять вектор движения и развития будет хорошей идеей. На следующий день после открытия портала, статуя Ра председательствовала на заседании руководства клана, подводя промежуточные итоги после резкого изменения расстановки сил. В Царграде неспокойно, игроки недовольны новыми порядками, разрушениями, захватом их замков. Да еще вечное соперничество первых и донаторов. Уже произошло несколько крупных стычек, буквально один шаг до полномасштабной войны. первоочередные задачи прежние. Скорейшее завершение строительства столичной крепости, укрепление культа Рамораны и установление главенства клана на максимально возможных территориях. Для этого у нас есть некоторые преимущества перед другими. Высокоуровневые бойцы, четкая и устоявшаяся структура управления, отличное амбудирование и снабжение и это не считая козырей, ограниченно доступных всем прочим. Полная божественная поддержка в лице меня и Мораны, храмы-телепорты, доступ к регистраторам. Плюсы надо реализовывать по полной. «Прошу прощения, нам тупо вырезать бессмертных, что наводнили столицу?» По заранее обдуманной схеме довольно резко спрашиваю у Трира, провоцируя остальных на откровенности споры. «Ну, некоторых точно не помешало бы окоротить» высказывается Убивантус об игроках-донаторов, которые после появления в нашем мире вовсю стали качать права, по старой памяти, ведя себя как топ-клан Царьграда и России. «Так тебе никто и не запрещает», ответил Ра, несколько удивленному таким орку. «После хорошей порки нижнего мозга иногда просыпается и верхний, легче договариваться». «Понял», кровожадно усмехнулся воин, явно мечтающие надрать задницу бывшим гегемоном столичного региона. Сукоротом затягивать не стали. Сразу после совещания объявили тревогу, собрались и по мостику перешли недокопанный ров. Направились мы к группе зданий, самовольно занятых донаторами, чтобы снести их с лица земли по праву сумасбродных сильных и чтобы показать им и всем окружающим, кто в Царьграде главная сила. «Это место подлежит разрушению!» «У вас минута, чтобы убраться подальше отсюда. Сопротивление будет жестко караться». довольной ситуацией Уби прорычал ультиматум двум вызванным для переговоров офицерам клана. «Ты не прихренел, лорк? Мы донаторы!» «А мы воины-рамораны! У вас осталось полминуты!» До конца срока не дошло. Противники бросились в атаку. Приличие мы вроде как соблюли. Их порыв быстро разбился о строй наших паладинов-заступников. затем Навалились уже мы. Соколами влетели в порядке врагов. Я суперкопьем расшвыривал бронированных бойцов, расчищая путь к цели, магам и целителям. Разбойникам маневр сильно ограничен малой площадью столкновения и тем, что противники прижаты к строениям. Со спины не особо подберешься. Пришла пора шашек. Против присутствующих тряпок донаторов, то есть различных магов, целителей и призывателей, которые в основной массе еще не успели переодеться в ранее запретную для них броню, в моих руках они показали себя во всей красе. Хватало одного-двух ударов для обнуления кричащих в страхе игроков, пытающихся отодвинуться от нашей группы как можно дальше. Но в давке этому никому не удавалось. Позади меня из прохода между домами вылетела свежая толпа донаторов, возглавляемая самим Урфином, главой клана. Перепутать сложно, Троллей в игре немного, тем более с такой запоминающейся дубиной в руках. Он врезался в поддерживающих прорыв воинов трех соток, страшными ударами опрокидывая одного за другим на землю. Ничего непоправимого не случилось. Здоровье и защищенность у них на высоте, но его необходимо остановить. Дыхание зимы ушло в их сторону, спецумение рыцаря смерти сработало обращая часть толпы вместе с находившимся на острие атаки урфиным белым клыком в замерзшие статуи. Воспользоваться беспомощным состоянием нам не дали, оперативно сняв эффект. Правда, я и не хотел бить из-под тяжка. Чистая победа гораздо показательнее. «Сука!» — возопил трой. «Кто?» «Убью!» Заморозка явно не понравилась клан-лидеру. «Иди ко мне, малыш!» За недолгое время действия эффекта... Я сократил расстояние между нами, а теперь бросил ему прямой вызов. Вокруг нас как будто само по себе образовалось пустое пространство для поединка. Боевые действия также почти прекратились в ожидании столкновения титанов. Окинув меня пристальным взглядом, Урфин рванул в атаку, занося дубину для размашистого удара, намереваясь разом добиться весомого преимущества, либо даже уронить меня на землю, справедливо рассчитывая на превосходство дубины над копьем в весе. Но тут дубина столкнулась не с обычным оружием, а легендарно уникальным копьем судьбы. Короткий взмах, запитка шара матана серой магии для увеличения веса, столкновение с дубиной. Жесткий удар, чуть не вырвавший оружие из пурфина руками это назвать сложно, по размеру как две-три мои, заставил его немного отшатнуться и удивленно посмотреть на меня. «Со мной сила Рама Раны, твоя участь предрешена». Не отказал себе в удовольствии покрасоваться перед окружающими, заодно надавить ему на психику, пошатнуть уверенность. Перетекаю в атакующую стойку, нацеливая наконечник прямо в глаз троллю, во всяком случае целью именно туда. «Умри достойно!» — объявляю ему перед началом атаки. Что-то меня поперло на киношную патетику. Чаще всего вдали от меня, пользуясь своими характеристиками ловкости и скорости, а также относительной неуклюжестью тролля, я постоянно уходил с линии атаки, оказываясь сбоку или даже позади него, нанося короткие удары, открывающие кровотечение. Клан-лидер донаторов взревел нечеловеческим голосом. но ну так тролль же!» Отчего ближайшие к нам игроки оказались под временным станом оглушением. «Меня выручил амулет воинской чести, экипированный на шею. Пора заканчивать с ним. Поигрался и буди». Сам для себя решил я. Дальнейшая игра в кошки-мышки только ухудшит впечатление. Ударом сверху вниз выбиваю дубину из лап тролля. Поворот вокруг оси, хлесткий удар ему наискосок по спине, подвигающий ближе к стене здания, и когда он поворачивается в мою сторону, я метаю копье, максимально запитывая шар серой магии. Мое оружие сшибает Урфина с ног, проносит по воздуху метра три и пришпиливает к стене в сидячем на попе положении. Похожу к нему с шашкой в руке. «Уясни, не тебе тягаться с богами. Захочешь поговорить, приходи в храм. А если нет, не обессудь. Это уже наш город, наша страна. И кто не с нами, тот против нас». Замах, удар по горлу со сквернением жизни, труп. Окружающие игроки донаторов ахают от изумления. Им непривычно смерть с одного удара. Для них вокруг по-прежнему игра с необычайным уровнем погружения. Оглядываю притихших игроков различных игровых рас. Киваю убивантусу. «Представление окончено. Прошу очистить место. Повторять не будем!» Разносится зычный рыкорка. С окружающих будто спадает оцепенение. Наши вновь наставляют оружие на донаторов, те начинают пятиться. Один из офицеров донаторов кричит. «Стойте! Мы уходим! Приказ Урфина!» Видимо, у него соизволил сработать личный чат. Дождавшись, когда последние из донаторов уйдут, наши маги обрушили на ни в чем не повинные строения ураган боевой магии, превращая в гору битых стройматериалов, полыхающих жарким пламенем. Ра. к Нашему сгранным удивлению Урфин появился возле храма даже раньше возвращения отряда с карательной операцией. Пришел один, видимо, чтобы при неудаче переговоров оставить происходящее в тайне. Попытался начать давить, но на меня, в виде каменной статуи бога в полтора его роста, это не произвело ровно никакого впечатления. А для острастки тролль отведал молнии. «Готов к разговору или повторить», — уточняю у него. «Не знаю, что творится внутри, но внешне спокоен. Говори». «Думаю, ты понял, что ваше появление тут не совсем уместно. Мы уже все распланировали и начали действовать. Грубо говоря, вы тут лишние» это мы еще посмотрим цедит разом нахохлившийся тролль смотреть не надо надо уживаться каким же образом насколько я помню твой психологический портрет основная доминанта стремления к власти плохо переносишь возражение и критику но когда надо способен договариваться надо же хм, мой психологический портрет усмехнулся урфин а как же один из двух бывших ведущих кланов россии если бы не произошло разделение миров Нам бы, так или иначе, пришлось взаимодействовать, так что лучше заранее изучить, с кем придется иметь дело. Так вот, предлагаю не бодаться здесь. Для твоего клана я присмотрел новое место жительства. Что, куда-то переезжать? Не спеши возражать, узнай всю информацию. Ну, давай, боженька, криво усмехнулся Урфин, пытаясь спровоцировать меня. Смотри сюда, что ты скажешь вот об этом острове? тыкву в лежащую на столе бумажную карту нашего мира. «Дания — Дания? — удивляется собеседник. — И зачем нам это? Зачем это тебе? Земли, замки, фан, корабли, морской разбой, набеги на побережье, грабежи, внимание пошлин за проход проливов. И там не Дания, а королевство Дания. Король ульфин первый. Звучит? Я на пару с самим собой в лице Грана, поскрепели мозгами, чтобы развести противоборствующие стороны по углам ринга. И отправка донаторов подальше от Царьграда выглядит перспективно и даже прибыльно. Кроме того, с ними могут уйти те, кто недоволен нашими порядками, а это снижение напряжения. «Король?» словно пробует на вкус это слово. «Хм, звучит. Но как? Огонек-то в глазах зажегся. Сила, естественно». По моим данным, сорвавшийся бывший ангел Павел Смирнов работает, летая по миру и собирая сведения об окружающем. В Копенгагене выжило неприлично много неписей, вероятно, из-за многочисленных туристов, в том числе и сам король. Осадим город и предложим ему выбор, либо устраиваем резню, либо дуэль с нашим бойцом. В случае победы короля мы уходим, в случае нашей победы у них появляется новый король. Допустим, прокатит, слышал, что разрабы прописывали такой скрипт. «Но как победить короля? Он же явно выше 900 уровня, скептически замечает претендент на престол. Вот это не проблема. Воин ра один на один одолеет любого, лишь бы король не отказался от поединка. Да, а если он откажется, что будем делать? «Все, Урфин готов. Надо покумекать и составить несколько планов. Так что можешь пригласить сюда своих советников и экспертов. Со своей стороны гарантирую полную поддержку. Но от тебя кое-чего жду. Чего? Твои бойцы, безусловно, посвятят себя Ра и Маране. В Копенгагене, или как ты его назовешь, станет наш храм. Наша вера станет единственно признаваемой на твоих землях. Согласен. Но с тебя действительно полная поддержка. Продовольствие, амбандирование, телепорты, бафы-мараны. Тролль-еврей, куда катится мир? Гран. Ура, дипломатия, у меня стройка. «Портал на землю застал нас почти со спущенными штанами. У нашего клана за спиной тысячи смертных местных, а прям вот надежного укрытия нет. Нам еще везет, что обосновались на полуострове, который решили превратить в натуральный остров. Водная преграда хоть и не панацея, но хотя бы позволяет контролировать перемещение. И то ночью над Москвой рекой разыгралась нешуточная буря. Это триду постаралась» отправляя на камень возрождения игроков в двух больших лодках, что намеревались незаметно переплыть реку с вряд ли добрыми намерениями. После происшествия уже мне пришлось выдержать бурю вопросов о дочери в стиле «Что такое хорошо и что такое плохо? И почему люди такие злые?» Я как бы знаю ответы, но без встроенной системы. Да я и сам злой, очень злой. Сдохни все, кто за пределами России, и даже кое-где внутри них. Я ни капли не огорчусь, гораздо меньше проблем в будущем. В общем, предпочел ничего не скрывать, чтобы потом не оказаться тем, кто сознательно обманывал. Боюсь, сильно пошатнул мировоззрение юной девушки, что раньше воспитывалось исключительно в окружении любви и заботы, не зная паскудности реальности. По сути моих объяснений получилось так, что хорошо — это когда хорошо твоей родине, и, соответственно, наоборот. Утром с новыми силами приступили к работе, сконцентрировав усилия на стене вдоль будущего рва. В свое время Иванон был прав, говоря, что мы будем строиться довольно длительное время. А тут еще приходится отвлекаться на повышенные меры безопасности, сопровождать караваны с камнем из разбираемой крепостной стены Царьграда. Так, если Урфин согласился на переезд, выбив под это дело снабжение, то пусть его бойцы тоже поработают так и он сам сможет понять, на кого может рассчитывать, кто подчиняется его приказам. Дело пошло немного веселее. Поставка камней заметно возросла, игроки донаторов вызвали из неведомого нечто своих маунтов. Яков с повозками, со средствами доставки у нас были определенные проблемы. Заодно поставили местных снова рыть ров, у нас освободилась стража. Долго я на такую идиллию не рассчитываю. Игрокам быстро надоест, чуть ли не реальная работа. Но с паршивой овцы хоть шерсти клок, а когда овец много, еще лучше.